Глава 23. Полгода спустя. Энна Клуги. Спустя полгода механик по точным работам Энна Клуги томился в приёмной у врача. В компании трёх-четырёх десятков других ожидающих. Вечно раздражённая помощница только что вызвала номер восемнадцатый, а у Энна номер двадцать девятый. Придётся сидеть ещё час с лишним, а ведь его ждут в пивной очередной забег. Энна Клуги не мог усидеть на стуле.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 В этом состоянии она выплёскивает накопившуюся ненависть на бесконечный поток пациентов, не оставляющих ей ни минуты покоя. Они терпеливо стоят у двери уже в восемь утра, когда она только приходит, и торчат в приёмной ещё и в десять вечера, наполняя помещение противными запахами. Сплошь бездельники, отлынивающие от работы, от фронта, люди, норовящие добыть справку, чтобы выцеганить продуктов побольше и получше. Сплошь народ, норовящий увильнуть от своих обязанностей. Вот она так не может. Должна крепиться, не болеть. Как доктор без неё обойдётся? Должна быть приветлива с этими симулянтами, которые всё кругом пачкают, загаживают, заблёвывают. В туалете вечно всё усыпано табачным пеплом. Тут она вспоминает о мелком проныре, которому недавно показывала туалет. Наверняка атака сидит там, смолит сигареты. Она вскакивает, выбегает в коридор, трясёт дверь. «Занято!» — кричат из кабинки. «Будьте любезны, выходите!» — бранчливо начинает она. «Думаете, можно часами здесь торчать? Другим тоже нужно в туалет!» И возмущенно бросает вдогонку испуганно уходящему Клуги. «Конечно, опять все задымили!» «Я скажу господину доктору, какой вы больной, он вам покажет!» Приунывший Энна Клуги стоит в приемной, прислоняясь к стенке. Его стул давным-давно занят. Врач тем временем добрался до номера 22. Пожалуй, оставаться здесь бессмысленно. Эта чертовка вполне способна науськать врача, и тот вправду не даст ему бюллетень. И что тогда? Тогда ему ох, когда останется на фабрике. Он с уже четвёртый день там не появляется. Глядишь, они впрямь закатают его в штрафную роту или в концлагерь. За ними не заживеет. Нет, хоть умри, надо сегодня получить больничный, и самое милое дело — Подождать ещё раз уж он так долго здесь торчит. У другого врача народу не меньше. Придётся сидеть до ночи, а этот, как говорят, по крайней мере, на бюллетене не скупится. Ну а если он, Энна, не успеет нынче сделать ставки, значит, ничего не попишешь, обойдётся без него. Покашливая, он прислоняется к стене. Замухрышка, недоразумение, вернее, ничтожество.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 Ну, раз-другой победишь в подобной стычке. Но если ты, Энна Клуги, на третий раз не устоишь. Пойдёшь на попятную, заберёшься обратно под перину и проспишь ещё час-два, а то и три. В такую познату на фабрику уже не пойдёшь. И он прогуливал весь день. А коли время ещё позволяло, ну, опаздывал маленько, придумав какую-нибудь неуклюжую отговорку. Получал порцию ругани, но к ней давно привык, пропускал мимо ушей.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 Кстати, коли ему непременно охота что-нибудь сделать для жены, так сходил бы на почту. Они уже несколько раз посылали за госпожой Клуги, а на медней повестка пришла в какой-то партийный суд. Геш попросту отправила её обратно с пометкой «Адресат выбыл в неизвестном направлении». Но с почтой он вполне мог бы разобраться. Жене его там наверняка кое-что причитается. Это причитается и его зацепило. В конце концов, по документам, он ей законный муж — И что причитается Эви, причитается и ему. Но, как выяснилось, пошёл он туда совершенно напрасно, на почте его крепко прищучили. Эва что-то там наворотила с партией, и они на неё взъелись. Поэтому он уже не спешил отрекомендоваться как законный муж, наоборот, изо всех сил доказывал, что давно живёт отдельно и об жененных делах понятия не имеет. В конце концов, его отпустили. Что вытянешь из мусорного мужичонки, который чуть что готов разрыдаться и дрожит от малейшего окрика? В общем, дали ему уйти, мол, скатертью дорожка. Но если увидит жену, пускай немедля пошлёт её сюда, в контору. А ещё лучше. Пускай сообщит им, где она проживает, а дальше они и сами справятся. На обратном пути к Лотте Энна Клуги снова ухмылялся. Стало быть, праведница Ева тоже угодила в переделку, смылась в рупин к родне и носу в Берлин показать не смеет.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 Были у неё и черепахи, и древесные лягушки, и саламандры, и кошки. Магазин впрямь приносил кое-какие барыши. А хозяйка была женщина дельная, настоящая коммерсантка. Он представился ей вдовцом, внушил, что Энна его фамилия. Так что звала на его Хансиком. Женщина явно давала ему шанс. За три прогуленных дня, помогая в магазине, он успел это заметить. Мужичок, которому всего-то и нужно немного ласки, вполне и подходит.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 Всё равно ведь придётся изображать больного, раз он без уважительной причины не появлялся там целых три дня. Стало быть, надо захворать по-настоящему? А за время болезни он и дельца с вдовой Хетой Хэберли обтяпает. У Лотты ему уж в конец осточертело. Сколько можно терпеть всю эту безалаберщину? Лоттину болтовню её мужиков, особенно её нежности, когда она навеселе. Нет, через три-четыре недели он женится и заживёт по-людски»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 Она прерывает осмотр, настаивает, чтобы полураздетый пациент вышел в соседнюю комнату, потом подаёт врачу открытку. Нетерпеливо ждёт, пока он прочтёт до конца и сразу выкладывает свои подозрения. Не иначе, как тот мелкий проныра. Он мне сразу не понравился, глазёнки так и бегают. В сей же час, видно, совесть нечиста. Ни секунды не может усидеть спокойно. То и дело выбегает в коридор, я дважды выгоняла его из туалета.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 Нет, приём продолжать невозможно, он слишком нервничает. Но почему это должно было случиться именно с ним? Совести у него нету, у автора открытки. Подводит людей под такие неприятности. Неужели он вовсе не думал, сколько сложностей доставит им своей треклятой открыткой? Поистине, для полного счастья доктору только этой открытки и не доставало. С минуты на минуту сюда явится полиция. Того и гляди, он тоже попадёт под подозрение. Устроит обыск. И даже если подозрение окажется необоснованным, в каморке прислуги найдут... Врач встал. Надо хотя бы предупредить её. И опять сел. С какой стати он может попасть под подозрение? Вдобавок, даже если её найдут, она ведь всего лишь его экономка, что подтверждают и её бумаги. Всё это было сто раз продумано и обсуждено с тех пор, как год назад, под нажимом нацистов, ему пришлось развестись с женой-еврейкой.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 Скорее всего, бедолагу, который не имеет к случившемуся ни малейшего отношения. Однако тут он ничего поделать не может, пусть выкручивается, как хочет. Главное сейчас — не влипнуть самому. Не хотя эти размышления несколько успокоили доктора, он встаёт и быстро и уверенно делает себе укольчик морфия. Теперь он сумеет, сдержанно и даже слегка скучающе, встретить господ из полиции, которые вот-вот подъедут. Уколчик после позорища.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 Среди всеобщей ругани он почти незаметно подходит к мужичонке возле зеркала, похлопывает его по плечу и говорит. «Пройдёмте-ка со мной на минутку в коридор. Хочу спросить вас кое о чём». Энна Клуги послушно идёт за ним, как обычно, покорный приказу. Но уже когда он вышел за незнакомцем в коридор, его охватывает страх. «Что это значит? Чего ему от меня надо? Выглядит-то как легавый и говорит тоже как легавый».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 Замухрышка толкает ошарашенного ассистента, который ничего подобного не ждёт на полицейского, пробегает мимо доктора и его помощницы, распахивает входную дверь и выскакивает на лестницу. Однако позади заливается свисток полицейского, с этим длинноногим молодым парнем в проворстве не потягаешься. На нижнем марше он догоняет Энна, даёт ему в челюсть, валит с ног на ступеньки, а когда кружащееся солнце и огненные всполохи перед глазами гаснут —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 «Так, сынок, садись-ка на стул, отдохни малость от своей беготни. Вид у тебя и впрямь загнанный. Унтер-офицер, можете снять с задержанного наручник. Он больше не убежит, верно?» «Конечно, не убегу», — заверяет Энна Клуги в отчаянии, и по лицу его уже катятся слёзы. «И я тебе не советую. В другой раз буду стрелять, сынок. А это я хорошо умею». Ассистент упорно именует Клуги сынком, даром что тот лет на двадцать его старше. «И плакать тебе незачем. Ты ведь ничего серьёзного не натворил. Или как?» «Да ничего я не натворил», — сквозь слёзы выдавливает Энна Клуги. «Совсем ничего». «Ясное дело, сынок», — соглашается ассистент. «Потому и бежишь, как заяц, едва только видишь мундир унтер-офицера. Доктор, у вас ничего не найдётся, чтобы маленько успокоить этого бедолагу?»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 «Не надо мне ничего. Ничего пить не буду. Не дам себя отравить. Лучше всё расскажу». «Вот и ладушки», — говорит сотрудник уголовки. «Я же знал, что ты одумаешься, сынок. Ну, выкладывай». Энна Клуги утирает слёзы и начинает рассказывать. Слёзы были вполне искренние, просто потому, что у него сдали нервы. Но хотя они были вполне искренни, общение с женщинами давно научило Энна Клуги, что плач позволяет отлично поразмыслить. И в ходе размышлений он пришёл к выводу, что вообще-то крайне маловероятно, что здесь в врача его арестуют за тот взлом. Если они вправду за ним следили, то могли арестовать его на улице или на лестнице, а не оставлять на два часа в приёмную у доктора. Нет, тут наверняка что-то другое, не имеющее касательства к взлому у Розентальши. Возможно, арест вообще ошибка. И Энна Клуги смутно догадывается, что к этому каким-то образом причастна змеюка-помощница. А теперь вот он попытался смыться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 «Проводишь нас немножко, а?» «Нет-нет, не до и только в участок». «Хочу ещё потолковать с тобой, сынок. Ты ведь бойкий парнишка, а дяде доктору мы больше мешать не будем унтер Мунтер-офицеру он говорит. «Нет, наручников не надо. Он и так тихо, спокойно пойдёт с нами, как послушный мальчик». «Хайль Гитлер, господин доктор, и большое спасибо». Они уже у двери, кажется, и впрямь сейчас уйдут. Однако ассистент внезапно вытаскивает из кармана открытку.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 Нападение на Польшу, Бельгию, Голландию — уже тогда ассистент вполне уверен. Открытку этот малый никогда в руках не держал, никогда её не читал и уж тем более не писал. Для этого он слишком глуп. Он раздражённо выхватывает открытку из рук Энна Клуги, коротко бросает Хайль Гитлер и вместе с Сунтером и задержанным покидает кабинет врача. Врач медленно рвёт приготовленный для Энна Клуги больничный.